Как и реку Фиссон, землю Хавила также невозможно идентифицировать с каким-либо известным регионом. Однако, в отличие от Фисона эта земля в дальнейшем в Библии упоминается. А именно в том месте, где описывается место обитания Исмаилских племен. Они жили от Хавилы до Сура. Бытие, глава 25, стих 18. Мы можем с большой уверенностью утверждать, что исмаилиты – это североарабские племена, обитавшие в пограничной области между Иудеей и Вавилонией. Не пытаясь жестко привязать их к какой-нибудь конкретной географической точке, мы, тем не менее, вправе предположить, что хавила располагалась где-то к юго-западу от Ефрата. Следовательно, Фисон может быть притоком Ефрата, впадающим в него с запада в точке, лежащей выше слияния Тигра и Ефрата. Скорее всего, это был некрупный поток, и по мере того, как климат данной области становился все более засушливым, он имел все шансы исчезнуть вовсе. По правде говоря, этот приток мог исчезнуть уже в библейские времена. Но автор Библии, трудясь над этими главами на заключительном этапе, очевидно имел доступ к древним шумерским источникам, которые уже тогда насчитывали две тысячи лет, и там ссылка на фисон присутствовала. Упоминание о золоте сбивает с толку. В прежние времена, когда Индии считались самим воплощением богатства, было невозможно размышлять о золоте и не думать при этом об Индии. Неудивительно, что рано или поздно должно было родиться предположение, будто бы Хавила – это Индия, а река Фессон – Инд. Данная версия, однако, в высшей степени неверна. Нигде на всем своем протяжении Инд не подходит к месопотамской низменности ближе, чем на 2000 километров. К тому же Индия в Библии упоминается в книге Есфири. По-еврейски она называется Ходду. Обратите внимание на сходство с корнем Хинду в слове «хиндустан», а вовсе не «хавила». Стих 12. И золото той земли хорошее. Там Бдолах и камень Оникс. Мы не знаем, что такое Бдолах. Наиболее распространена точка зрения, что это какой-то род ароматической комедии. Еще только в одном месте в Библии встречается Бдолах, там, где описывается как евреи блуждали по пустыне и питались манной. А манне Библия сообщает, что она была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах. Числа, глава одиннадцатая, стих 7. Поскольку неизвестно, какой была на вид манна, то мы не можем идентифицировать и бдолах. Стих 13. Имя второй реки Гихон. Геон. Она обтекает всю землю куш. Гихон, как и Фисон, ныне совершенно неизвестным. В Библии она нигде больше не встречается. В Библии немало мест, где словом куш именуется регион, который греки называли Эфиопией. Греческая Эфиопия – это вовсе не та страна в северо-восточной Африке, что раньше носила имя Абиссиния, а ныне зовется Эфиопией. Греки так называли территорию, раскинувшуюся по берегам Нила, непосредственно к югу от Египта. В древние времена она именовалась Нубией, а ныне это северная часть Судана. Если Куш и впрямь соответствуют Нубии, тогда река Гихон должна быть Нилом, который действительно обтекает или течет, плавно изгибаясь. Соответствующий еврейский глагол можно перевести и таким образом «по этой стране».